Лорд Хофф высказался в высшей степени определенно. Морроу вырвал руку, сверкнув на капитана очками. Можете сдержать его, если хотите, и он придется объяснять это лорд коммергеру Джизель занервничал. Подобная идея совсем его не привлекала. Он посмотрел на старика, но не смог долго выдержать его взгляд. Гость окружала атмосфера тайны, словно он знал нечто такое, о чем никто другой даже не догадывался. Именно это и внушало тревогу. «Вы должны оставить оружие здесь», – проговорил Джизаль, стараясь произносить слова как можно медленнее и отчетливее. «С радостью». Северянин вытащил из-за пояса меч и протянул ему. Оружие тяжелым грузом легло в руку Джизаля. Огромное, примитивное, жесткое. Северянин прибавил к мечу длинный нож, затем опустился на колено и вытащил второй из сапога. Потом достал третий нож из-за поясницы и четвертый, с тонким лезвием, из рукава. Он свалил их грудой в протянутые руки джизаля и широко улыбнулся. Это была самая отвратительная улыбка на свете. Рваные шрамы сморщились, и кожа пошла складками, отчего лицо сделалось еще более асимметричным, чем прежде. «Ножей никогда не бывает слишком много», — проворчал он низким, скрижащущим голосом. Никто не засмеялся, но ему, по-видимому, было все равно. «Ну что, идем?» – спросил старик. «Без промедления, – отвечал Морроу и повернулся, чтобы двинуться в обратный путь. «Я пойду с вами», – заявил Джизаль и сгрузил оружие на руки Каспы. «Вряд ли это необходимо, капитан», – протянул Морроу. «Я настаиваю». Когда они явятся к лорд Мергеру, северянин может убивать кого вздумается. Это Джизалья уже не касается. Но пока гости не добрались туда... Он отвечает за любую дикарскую выходку. Будь он проклят, если позволит такому случиться. Стражники расступились, и странная процессия прошла в ворота. Первым шагал Морроу, шепча через плечо под обострастную чушь старику в великолепном одеянии. Гледный юноша шел вторым, за ним последовал Сульфур. Девятипалый северянин тяжело топал позади». Джеральд двинулся следом, он заткнул большой палец за пояс, поближе к фессу шпаги, чтобы быстро вытащить ее при необходимости, и неотрывно наблюдал за северянином. Однако вскоре он должен был признать, что великан не замышляет убийство. На изрубленном лице отражались лишь любопытство, изумление и даже некоторое смущение. Северянин то и дело замедлял шаг, задирал голову, а, разглядывая здание, тряс головой, скреб щетину и бормотал что-то себе под нос. Время от времени он пугал прохожих своей улыбкой, но в остальном не казался опасным. Джизаль понемногу успокоился, пока они не дошли до площади маршалов. Там северянин внезапно остановился. Джизаль схватился за шпагу, но глаза дикаря были устремлены вперед. Не отрываясь, он глядел на фонтан. Потом медленно двинулся вперед, осторожно поднес к нему толстый палец и ткнул им в сверкающую струю. Вода брызнула в лицо северянина, и он отскочил прочь, едва не сбив Джизеля с ног. «Родник!» — прошептал он. «Но как?» «Господи помилуй! Этот человек — сущее дитя!» «Дитя шести с половиной футов ростом, с лицом изрубленным, словно колода мясника!» «Там трубы!» Джизаль топнул ногой по булыжной мостовой. «Трубы! Под землей!» «Трубы!» — тихо отозвался дикарь, не отрывая глаз от пенящейся воды. Остальные шагали вперед и уже приблизились к величественному зданию, где Хофф разместил свою канцелярию. Джизаль потихоньку отошел от фонтана, надеясь, что безмозглый дикарь последует за ним. К его облегчению тот так и поступил, покачивая головой и без конца бормоча себе под нос. «Трубы!» Они вошли в прохладный сумрак приемной лорд Коммергера. На скамьях вдоль стен сидели люди, причем некоторые, судя по их виду, ждали здесь довольно долго. Все подняли голову, когда Морроу провел странную кампанию мимо посетителей прямиком к кабинету Хоффа. Очкастый заместитель отворил перед ними тяжелую двустворчатую дверь и встал рядом, ожидая, пока пройдут один за другим. Сначала лысый старик, затем его прихвостень с посохом, за ними безумный сульфур и, наконец, девятипалый декарсиверянин. северянин Джизаль собрался войти следом, но Морру встал на пороге, преградив путь. «Премного благодарен вам за помощь, капитан», — сказал он, холодно улыбаясь. «Теперь вы можете возвратиться к воротам». Джизаль глянул через его плечо в кабинет и увидел мрачного лордка Мергера, сидевшего за длинным столом. Рядом расположился архилектор Сульт, смотревший угрюмо и подозрительно. Верховный судья Морровия тоже был там, и на его морщинистом лице сияла улыбка. «Три члена закрытого совета!» Но тут Морроу закрыл перед Джизеллен дверь.